Матвеева. Алексей, конечно, мог бы так сделать, однако в этот момент судьба убрала его с политической арены. Он скончался 30 января 1676 года в возрасте 47 лет, вероятно, от болезни сердца. Главка третья. Старший из выживших сыновей Алексея, болезненный Фёдор стал царем. Это означало возвращение Милославских и их партии. Очень скоро Матвеева лишили всех постов и сослали в Пустозерск. Его владения конфисковали. Двух братьев, вдовствующие царицы, тоже выслали. Людьми у власти стали на время двое Милославских. Иван Богданович и Иван Михайлович, а также дворецкий Богдан Матвеевич Хитрово. Тогда как от Матвеева избавиться было возможно, Рамадановского они не осмелились снять с командования войсками на юге России, как им того не хотелось. Ясно, что смещать прославленного командующего перед лицом возможности турецкого нападения было слишком опасно. Кроме того, в Москве в то время не было генерала, равного Рамадановскому по способностям, авторитету или опыту. Но все-таки новая администрация не доверяла Рамадановскому и решила, по крайней мере, поставить над ним наблюдателя, на которого могла бы положиться. Выбор Милославских пал на стольника князя Василия Васильевича Голицына. Голицын, родившийся в 1643 году, был образованным и просвещенным человеком, поклонником западного образа жизни. А Василий Васильевич Голицыне, смотрите, Ключевский, том 3, страницы 352-357, Платонов, Москва и Запад, страницы 121-122. До сих пор он делал карьеру придворного. В военном деле он не имел ни опыта, ни способностей. Несмотря на это, в мае 1676 года царь Федор пожаловал ему боярство и назначил его воеводой Путивля. Следует отметить, что дядя Голицына, Алексей Голицын, с февраля 1676, 75-го года являлся воеводой Киева. В тот момент Алексей Голицын считал назначение в Киев своего рода почетной ссылкой. Теперь от двоих Голицынах, дяди и племянника, ожидали, что им удастся нейтрализовать влияние Рамадановского в украинских и турецких делах. Князь Василий Васильевич должен был собрать общую информацию о о текущих политических и военных делах на юге, для чего ему дали право писать самому, не дожидаясь специальных распоряжений из Москвы, своему дяде в Киев, Рамадановскому и Самойловичу, а также всем московским воеводам на Украине и в пограничных областях Руси. Таким образом, хотя Рамадановского официально и не подчинили Голицыну, он оказался под его наблюдением, нацеленным на ограничение инициативы и свободы действий командующего. К тому же под командованием Голицына было организовано отдельное армейское формирование. Вместо отправки Рамадановскому подкрепления московское правительство передало его Голицыну. Создавшаяся неразбериха сократила шансы Рамадановского и Самойловича в приближавшейся борьбе с Дорошенко и турками. Дорошенко стоял в Чигирине. Он продолжал уговаривать султана и крымского хана выслать войска, чтобы дать ему возможность удержать Чегирин в войне с московитами и левобережными казаками. Одновременно, чтобы выиграть время, он поддерживал переписку с Рамадановским, выражая желание принять царский протекторат на условии, что царь назначит его гетманом правобережной Украины. Рамадановский требовал сдачи без всяких условий, чего Дорошенко делать не желал.